Тогда он просто гений маскировки. Я сам бы его никогда не заподозрил. Одна его боязнь полётов чего стоит. Может ли Джеймс Бонд бояться самолётов, если учесть, что он их и водить умеет? Или это тоже игра? Ладно, Бонд персонаж вымышленный. У нас тут грубая реальность. Правда, с лёгкой примесью абсурда. «Чё пришёл-то?» – спросил Холден. «Просто побеседовать или в джунгли лезь, собрался?» У меня папку спёрли, признался я. Ту, которую шеф Маркис дал. Скорее всего, китайцы, сказал Холден. Они единственные, кто ещё на что-то надеется. Но им иначе нельзя. Ни шагу назад, черт побери, вот их девиз. Упёртые ребята. Горы свернут. Не расстраивайся насчёт папки. Зайди к шефу, он тебе новую выдаст. У него этими папками пол кабинета завалено. Зачем? Я посоветовал, сказал Холден, типа чтобы время новеньким сэкономить. Чтоб не занимались они отработкой версии, которые старожилы еще полгода назад отработали. Корпоративная солидарность? Она самая. Холден аккуратно отставил пустую бутылку в сторону и достал еще одну. Такая аккуратность могла свидетельствовать только об одном. Агент Ми-5 был смертельно пьян. Наверное, давно он тут лежит. Впрочем, кто их разведчиков знает? Штирлиц, по-моему, вообще не пьянел. «Все равно эта папка тебе ничего не даст», — сказал Холден. «Все эти данные уже по сотни раз проанализировали. И у нас, и в Ленгли, и в Пекине, и в Москве тоже. Если бы там было что-то ценное, до этого бы кто-нибудь уж обязательно докопался. Разгадка лежит в джунглях, только ее никто не нашел». «Почему?» «Хороший вопрос», — сказал Холден. «Если хотя бы на него ответить, то больше уже ничего и не надо». «Ты сам там был? В джунглях?» «Пару раз», — беззаботно сказал Холден. «А дядя Том сказал, что не был. Он не все знает или наврал. А смысл врать?» «А потом там еще два отряда сасовцев местность прошерстили. Эффект нулевой». Интересно, а если я спрошу, что они искали в джунглях? Он сразу поймёт, что я не разведчик? И что он сделает, когда это поймёт? Посмеётся над идиотским положением, в которое сам себя поставил, не без моей, кстати, помощи. Или пустит мне пулю в лоб, чтоб информация о его позоре не достигла благословенной метрополии. Одни вопросы, чёрт бы их побрал. Так и живут настоящие разведчики. Так что, как сказал бы старина Том, это, мать его, настоящий отпуск. Яркое солнце, тёплое море, красивые девушки. Наслаждайся этим, пока тебя не отозвали и не отправили в Зимбабве. Там тоже солнце ярко светит, только моря нет. Возможно, там мы и встретимся. Судя по тому, в каком темпе Холден осушает бутылки, скоро ему понадобится вылезать из гамака. Это он уже при мне за третий тянется, а сколько он их до моего визита осушил. Пиво, кстати, было неплохим и как раз нужной температуры. Не слишком холодное, не слишком теплое, а такое, каким и должно быть. Но удовольствие от подглощения всего хмельного напитка я получить все равно не мог. Не до того было. «Китайцы раз пять уже в джунгли лазали», – продолжил Холден. «По-моему, одна группа до сих пор там». Много их, за всеми не уследишь. Но если бы они что-то толковое обнаружили, реакция бы уже попёрла. Хоть какая-нибудь. На это, собственно говоря, вся и надежда. Что кто-нибудь что-нибудь найдёт и попрёт реакция. Только её нет. Вообще никакой реакции. Поэтому я и готов помочь тебе, чем смогу. Советом и моральной поддержкой, например. Чтобы ты чего-нибудь нашёл и положил начало реакции. «Тогда отпуск кончится», — сказал я. «Полгода это уже не отпуск», — сказал Холден. «Полгода — это перебор. Я устал валяться на пляже и пить пиво. И в борделе местном у меня уже скидки накопительные. Скучно мне. Не для того я в контрразведку пошел, чтобы по пляжам валяться и пиво пить. Я это и так мог делать. Я ведь граф, между прочим, и без пяти минут лорд». Вот он, истинный цвет английской аристократии. За плечами Кембридж или Оксфорд, жажда романтики и жизни полной приключений, желание принести пользу короне, служба в Intelligent Service и, что же в итоге, валяться пьяным в гамаке и изливать душу человеку, которого он принимает за российского шпиона.